Второй тур. Мы разбудили телефонным звонком Евгения Яковлевича, моего брата, и он со сна выслушал нашу новость. Разумеется, мы не произносили при этом ни одного из недозволенных слов вроде арестовали, забрали, посадили. У нас выработался особый код, и мы отлично понимали друг друга, не называя ничего по имени.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 Но какой-то инстинкт подсказал нам, что всего уносить не следует. Мало того, вся куча бумаг так и осталась на полу. «Не трогайте», — сказала мне Анна Андреевна, когда я открыла сундучок, чтобы спрятать туда эту красноречивую груду бумаг. Я послушалась, сама не зная почему. Попросту я верила в ее чутье тот же день, когда после беготни по городу мы с Анной Андреевной вернулись домой, снова раздался стук, на этот раз довольно деликатный. Я опять впустила незваного гостя. Это был главный ночной чин. Он с удовлетворением поглядел на рукописи, валявшиеся на полу. «А вы еще даже не прибрали» и тут же приступил к вторичному обыску. На этот раз он явился один, интересовался только сундучком, а в нем только рукописями стихов. На прозу он даже не глядел. Узнав о вторичном обыске, Евгений Яковлевич, самый сдержанный и молчаливый человек на свете, наступился и сказал, «Если они явятся еще раз, Они уведут вас обеих с собой. Чем объяснить второй обыск и вторую выемку? Мы с Анной Андреевной обменялись взглядами. Для советских людей этого достаточно, чтобы понять друг друга. Очевидно, следователь успел уже просмотреть изъятые ночью рукописи. Времени для этого понадобилось немного, так как стихи необъемны и не нашел того, что ему было нужно. Поэтому он послал произвести дополнительные розыски, боясь, что в ночной спешке нечаянно пропустили нужную бумажку. Из этого легко сделать вывод, что поиски были целеустремленные и стихами вроде «Волка» Довольствоваться не хотят. Но той рукописи, которой они интересовались, в сундуке не было. Ни я, ни Мандельштам этих стихов не записывали. Я не стала навязываться в консультанты, но обе мы спокойно пили чай, искоса поглядывая на гостя. Чин явился буквально через двадцать минут после нашего возвращения. Следовательно, его об этом известили. Кто же? Это мог быть агент, живущий в доме, любой сосед, получивший распоряжение следить за нами, или Вася, торчавший на улице. Тогда мы еще не научились распознавать так называемых Вась. Опыт пришел позже, когда мы нагляделись, как они, ничуть не скрываясь, делают стойку перед домом Анны Андреевны. Почему они не таились и были так грубо-откровенны? Плохая работа? До непристойности топорная. Или тоже до непристойности топорное застращивание? Вероятно, и то, и другое. Всем своим поведением... Они говорили, вам никуда не спрятаться, над вами бдят, мы всегда с вами. Не раз добрые знакомые, которых мы ни в чем не подозревали, бросали нам какую-нибудь фразу, давая понять, кто они и почему почтили нас своей дружбой. Должно быть, эта откровенность входила в общую воспитательную систему, потому что после такой приоткрывающей горизонты фразы язык у нас присыхал к гортани, и мы становились тише воды, ниже травы. А мне, например, часто подносили советы не таскать за собой остатки рукописей Мандельштама, забыть про прошлое, не рваться в Москву. Вас одобряют, что вы живете в Ташкенте. Спрашивать, кто одобряет, не стоило. На такой вопрос отвечали улыбкой. Намеки, фразочки с улыбкой и темные речи вызывали во мне бешеное сопротивление. А вдруг все это праздная болтовня паршивого человечка, ничего не знающего, а просто стилизирующегося под главные силы эпохи. Таких стилизаторов было сколько угодно — Но случались и другие вещи. В том же Ташкенте, когда я жила с Анной Андреевной, мы, нередко вернувшись домой, находили полную чужих окурков пепельницу, неизвестно откуда появившуюся книгу, журнал или газету. А раз я обнаружила на обеденном столе до отвращения яркую губную помаду, а рядом с ней ручное зеркало, перекочевавшее сюда из другой комнаты. В ящиках и чемоданах возникал иногда такой беспорядок, что не заметить его было невозможно. По инструкции оставлялись эти следы, или это просто забавлялись те, кому поручили порыться у нас в чемоданах. Веселый смех и анука пускай полюбуются. Оба варианта вполне допустимы. Отчего, собственно, и не постращать нас, чтобы мы не зазнавались? Меня, впрочем, стращали гораздо меньше, чем Анну Андреевну. Что же касается тех, кого мы называли Васями, то я особенно хорошо запомнила одного уже послевоенного. Дни стояли морозные, и он отогревался, топая ногами и бурно поизвощичи размахивая руками. Несколько дней подряд, выходя из дому с Анной Андреевной, мы стыдливо пробегали мимо пляшущего Васи. Потом на его месте появился другой, уже не столь темпераментный. А в другой раз, когда мы шли по внутреннему дворику фонтанного дома, позади нас вспыхнул магний. Нас сфотографировали. Решили, видно, узнать, кто приехал к опальной женщине. Чтобы попасть в этот внутренний дворик, надо было насквозь пройти через вестибюль главного здания. У дверей, выходивших во двор, стоял контроль. В день магниевой вспышки нас почему-то очень долго задержали у выхода. Предлог для задержки звучал идиотически. Потеряли ключ или что-то в этом роде. Неужели фотосыщик начал заряжать аппарат только когда его известили о нашем возвращении. Все это происходило незадолго до постановления об Ахматово изощенко и у меня пробегал мороз по коже от знаков особого внимания к моей подруге. Лично мне такого внимания не уделяли, индивидуального наблюдения я почти не удостаивалась. Возле меня обычно копошились не агенты, а вульгарные стукачи. Только однажды в Ташкенте Лариса Глазунова, дочь крупного работника органов, предостерегла меня против одной из моих частных учениц, рекомендованных студенткой физмата. Она только у вас хочет учиться. Лариса случайно столкнулась с ней на моем пороге и объяснила, что эта девушка работает у папы. Я успокоила Ларису, что мне это давно ясно, милая моя ученица, никогда не приходила в назначенное время, и все норовило застигнуть меня врасплох, чтобы извиниться и сказать, что очень, мол, занята, и урок просит отложить. Кроме того, у нее были характерные повадки мелких сыщиков, и она никак не могла удержаться, чтобы не скосить вслед за мной глаза, когда я двигалась по комнате. Нетрудно было понять, зачем ей понадобились уроки, которых она и не брала. Разоблаченная Ларисой сыщица быстро исчезла, а навязавшая мне ее в студентка, неплохая, но, видно, попавшая в сети девушка, явно переживала драму и все пыталась со мной объясниться. От объяснений я кое-как уклонилась но навсегда запомнила, как сыщится ахала и повторяла «Я обожаю Ахматову и вашего супруга». В этой среде мужей называли супругами. Супругами — какой добродетельный звук, а в цыкисской — товарищами. Но все это происходило позже, а к тридцать му году мы даже не придумали слово «Вася» так и не догадались, кто информировал чекиста о том, что мы уже вернулись домой».